Хоккей с мячом 1-1-19-02-006 Занятия командными видами спорта обязательны, поскольку формируют характер. Формирование характера есть основная цель командных видов спорта. Три игровых поля располагались на плоском участке земли между городом и рекой, откуда открывался вид на зеленую комнату. Здесь стояли два деревянных павильона, раздевалка, крикетное табло, сиденья в несколько ярусов и несколько экранов на колесиках тоже для крикета. Когда-то они были ярко окрашены, но цвета за долгое время поблекли, и сейчас остались лишь пастельные тона. Краска потрескалась и съежилась, как пересохшее дно озера. Из трех полей наилучшее предназначалось для крикета. Из соображений экономии зеленым были выкрашены только участки, ограниченные линиями. Два остальных поля были отведены для хоккея с мячом или футбола. Относительно плоские и очищены от овечьих катышков. Они, тем не менее, требовали катка и посева новой травы. Но в целом здесь было скорее мило. Эдакое пространство для любителей-энтузиастов. И если бы не слабый запах горячего масла, доносившийся через поля с линолеумной фабрики, общее ощущение было бы вполне приятным. Я пришел поздно. Отчасти надеясь, что пропущу отбор и окажусь на скамейке запасных, отчасти из нежелания встречаться с Джен или Кортлендом. Оба они уже были там и угрожающе смотрели на меня. Вот необычный выбор, кого я боюсь больше. Наверное, Джейн, она была на противоположной стороне. Несчастные случаи на поле происходили редко, но квалифицировались как случайности и не влекли за собой снятие баллов. Но только если это приключилось во время игры, а жертва была с мечом. Я мог избежать нападения со стороны Джейн, не завладевая мечом. Но ведь какой-нибудь идиот всегда мог отпасовать меня. Мои надежды остаться запасным рассеялись. Тома мне дал полосатую футболку, аккордную клюшку, пожелав мне удачи настолько сердечно, что я мог лишь сделать вывод. Он подразумевает прямо обратное. Капитаном девушек была, разумеется, вечная отличница Виолетта Демальва. Она смерила меня взглядом, очевидно, не забыв, какую грабительскую цену я назначил за банан. «Рада, что ты соизволил такие явиться», — сказала она. «Хотя это ни чуточки не поможет вам избежать унизительного поражения». Что она имеет в виду? Спросил я Дуга, когда Велета вернулась к девушкам, чтобы ободрить их перед игрой. За всю историю хоккея с мячом в восточном кармине парни никогда не побеждали девушек. Ответил он довольно весело. Мы бегаем по полю, уворачиваемся от этих проклятых клюшек и сдаемся при счете 10-0. Ох, вырвалось у меня. Не хотел бы я быть капитаном этой команды. Все обратили взгляды в мою сторону, затем окружили меня, поселив во мне чувство крайней тревоги. Вот ведь хрень какая. Это я капитан? Кто приходит последним, тот и капитан, объяснил Кортанд с неприятной ухмылкой. Внутри у меня ёкнуло. Я понял, что надо было не приходить вообще. Ты, наверное, можешь кое чему нас удивить. В зеленом секторе с теорией лидерства получше, чем у нас. Слушай, я никогда не был капитаном хок. Уже придумал стратегию игры, спросил Дук. Я понял, что возражать бесполезно. Решение насчет меня принято, и жаловаться или отговариваться будет просто неспортивно. Стратегия, пробормотал я. Вот, например попробовать попасть в их ворота и стараться получше защищать свои. Эта идея явно дурацкая, была встречена смехом. У нас что, на несколько игроков меньше? спросил я, оглядываясь. У девушек была полностью укомплектованная команда из 11 игроков, трое запасных плюс тренерский штаб и многочисленные болельщики. У нас же насчитывалось от силы 7 человек, а и зрители присутствовали только мой отец и Северус, последний лишь для того, чтобы запечатлеть победивших девушек. У некоторых наших игроков «Есть давние споры с девушками из той команды», — объяснил Дук. «И при выборе между сильным ударом по яйцам и штрафом в 10 баллов за неучастие в игре, я знаю, что они выберут». «Верно», — Виолетта подкралась к нам, как терьер, к стае испуганных крыс. «И кто из вас безнадежных лузеров назначен капитаном?» и «Я», — был мой ответ. «Мы не можем играть, потому что мы в меньшинстве». «Трусость наказуема», — сказала она. Со стороны девушек послышался хохот. «Значит, вы сдаетесь?» «Или будете мужчинами и сыграете в меньшинстве?» Я уже собрался сдаться, но надо было объясниться с Джейн. «Согласно правилам, мы можем взять одного игрока из вашей команды», — сказал я. «Отлично!» — воскликнула Виолетта. «Берите эту неуклюжую клушу». Она показала на несчастную Элизабет Золотти, которую вычеркнула из списка друзей ради меня. Та сидела на скамейке запасных с подавленным видом. «Нет, пожалуй, мы возьмем ее». Я указал на Джейн. Она холодно посмотрела на меня ведь она мне доверилась, не стала скармливать меня Ятивио, а теперь я предавал ее ради цветчиков, по крайней мере, так она думала. «Ни в коем случае», — отрезала Виолетта, — «Джейн наш самый агрессивный, то есть наш самый лучший нападающий, берите лис». «Нет, Виолетта, я выбираю ее». Я повернулся к Дези, судившей матч, и та решила вопрос в мою пользу. Виолетта свирепо посмотрела на меня. Джейн шагнула вперед. С моей стороны это был правильный ход. Теперь Джейн не могла на законном основании убить меня, ведь мы играли в одной команде. Даже самый жесткий удар вызвал бы множество вопросов. «Умно», – прошипела она, проходя мимо меня, – «но это тебя не спасет». Парни отвернулись, когда Джейн стала переодеваться, снимать футболку в горошек и надевать полосатую. Девушки выглядели озабоченными, осознав, что могут проиграть в этом году, а наш боевой дух наоборот поднялся. Один только Кортленд казался не особенно довольным и смотрел на Джейн презрительно, как и все желтые на ниже стоящих. Шутки в сторону!» — объявила Виолетта. подборщика вызвали?» Он у боковой линии. Я выругался про себя. Отец пришел вовсе не поддержать меня. Он выполнял свой профессиональный долг. Виолетта наставила на меня палец. «С какой стороны вы хотите начать проигрывать?» «В первой половине мы будем играть против солнца». «А второй половины и не будет», — заметила Виолетта. Девушки вновь раз охотались и, сгрудившись, принялись обсуждать тактику игры. Мы последовали примеру. «Хорошо», — сказал я. «Кто у нас лучшие игроки?» Джейбс, Кейт и Кортланд подняли руки. Джейн тоже. «Тогда вы будете нападающими». «Я хочу». «Давай, красный, шевели мозгами», — перебила меня Джейн. «Никто, кроме Виолеты, не осмелится отобрать мяч у Гумигута. Он наш единственный стоящий игрок». Возразить ей никто не смог. «Поэтому, если у кого-то из наших окажется мяч», — продолжала Джейн, — «он пасует Кортланду. А так как Виолета будет нападающей», Джеймс и Кейт должны как можно чаще быть возле нее и фалить на ней, когда Дези не видит. Я буду атаковать. Остальные просто пытаются преградить путь соперникам». И она пошла в конец поля. «Итак, новый план», — начал я. «Делаем, как сказала Джейн. Я совсем не имею играть, и потому вместе с Джейн иду в атаку. Берегите ноги и старайтесь изо всех сил. Не нужно ни резких движений, ни самодеятельности. Пусть нас отделают, но мы устроим спектакль для самих себя». Послышался сдержанный гул одобрения и каждый пошел на свое место. Я нагнал Джин, которая молча смотрела в землю. Согласно жребию, девушки разыграли мяч, и всего через восемь секунд забили свой первый гол. «Констанс ответила мне», — сказал я. Твое стихотворение вызвало восторг. «У меня гора спрячь свалилась красный. Я заснуть не могла всю ночь, думая, ждет ли вас несчастье, которого вы заслуживаете». Ее ирония странным образом нравилась мне все больше и больше. Но Джейн не намеревалась вести пустую болтовню. Она немедленно набросилась на меня. «Что ты сказал Цветчику?» «На этот раз я не почувствовал сильного испуга. Может быть, я уже начал понимать ее лучше». «А тебе ничего. Я только изложил ему свои идиотские теории. Но, честно говоря, я в недоумении и не знаю, кому доверять. Можешь доверять мне. Могу ли я?» И Робин, и Зейн мертвы. Цветчик говорит мне, что речь тут идет о сумме в 20 тысяч баллов. Ты замешана в этом деле. И вот Цветейшество ищет именно тебя. И вот что я хочу спросить. Ты причастна к смерти Охристова? Я впервые видел ее по-настоящему растерянной. Нет, вообще нет. Смерть Робина никому не приносила выгоды. Это было худшее, что могло случиться с этим городом и его жителями. Так кто же его убил? Только не говори, что он ловил лягушку или поставил себе ошибочный диагноз. Она потупила взгляд и ответила уже спокойнее. Не знаю. Хотела бы знать, но не знаю. Меня мало что пугает, но те, кто добрался до Охристова, они меня пугают. Не думал, что ты способна чего-нибудь испугаться. Ты же не знаешь всего. Уже лучше. За сутки до этого ты считала, что я не знаю ничего». К Джейн вернула самообладание. И следующая ее фраза прозвучала с обычной жестокостью. «Что ты выяснил о цветчике?» Прежде чем я осознал, что делаю, я рассказал ей все. Умом я понимал, что мне надо выбирать между ней и цветчиком. Но подсознательно я все время был на стороне Джейн. Он знает, что в торговле карточками участвовал кто-то третий. Больше его ничто не волнует. Я сказал ему, что кто-то в городе способен видеть ночью, но это мало его заинтересовало. «Что? Что ты ему сказал? Что в городе?» «Я слышала! Кто-то способен видеть ночью. С чего ты так решил?» Я рассказал про тачку, но Джейн не впечатлилась, как и цветчик. «Что ты ему еще сказал?» «Только то, что смерть Охристова выглядит подозрительно, и что Тревиса убили». Джен печально покачала головой. «Послушай меня», — сказала она. «Похоже, ты более-менее нормальный парень для красного». «Считай свои стулья и домой. Ты получишь свой билет. Неважно, как, но получишь. Все эти вопросы не принесут тебе ни ума, ни опыта, не сделают тебя лучше. Они приведут тебя к смерти. Вот и все». «Это ты так заботишься обо мне?» «Совсем нет. Я играю в затяжную игру. И рано или поздно мне от тебя может потребоваться услуга. А мертвые не оказывают услуг. Зачем было говорить мне это? Лучше бы я думал, что ты обо мне заботишься. Ты слишком взрослый, чтобы с тобой нянчиться, красный. Твой. Что?» «Твой!» – поразительно, но мяч катился к нам. Я ударил по нему в сторону ворот противника, где словно по волшебству уже поджидала Джейн. В воротах стояла Имаген Фанданга, но шансов у нее не было. Мяч пролетел мимо Имаген так быстро, что она его даже не увидела. Раздался свисток, и борьба остановилась. Один лишь Тома продолжал схватку с Касси и, кажется, был готов уступить. Но тут Дези засвистела в четверти дюйма от их ушей, и оба прекратили возню, хотя еще какое-то время ворчали и огрызались. «У тебя есть новая идея в плане стратегии», сказал Кортланд, когда мы собрались, чтобы посовещаться. «Мы потеряли Джейпса, которому мой отец, стоя на бровке, накладывал шов. Но численность команд никого уже не волновала». «У меня?» «Да. И вот какая. Я нападающий, остальные все прикрывают меня. Тома, ты хватаешь Дейзи и отбираешь свисток. Как только я оказываюсь с мечом, вы защищаете меня как можете. Серая? Джейн?» «Прекрасно». Джейн прикрывает меня справа, потому что никто не посмеет на нее напасть. Кейт, ты будешь слева от меня, потому что тебя можно бить сколько угодно, и тебе ничего не будет. Ладно, — согласился Кейт. Идет, — одобрил я. План был хорош, хоть и против правил. А я что делаю? Ничего, — прорышал Кортленд. Ты отдуваешься за всех. Эй, — вмешала Джейн, — а надо ли? Буры, конечно, тряпка, но он гость в нашем городе. Кортленд проигнорировал ее, и все пошли в центр поля. Что такое? спросил я Тома, когда он проходил мимо. «Как это я отдуваюсь?» «Ты что, не знал?» хихикнул Тома. «Капитан несет полную ответственность за мошеннические действия команды. А так как у тебя полно баллов, мы можем мошенничать сколько угодно. И еще вот что. По-моему, Кортланд серьезно зол на тебя. Да я тоже тобой недоволен. Ты соврал мне. Ты соврал всем нам». Я был огорошен. Между тем, с центра поля донеслись звуки ударов, и игра возобновилась. Через секунду Кортланд понесся вперед, Дези лишилась своего свистка и началась драка.